Глава двадцать третья Утро следующего дня выдалось ясным и серым, но очень холодным. Эрика с Петерсоном припарковались на небольшой гравийной площадке у въезда в парк Хей со стороны Кройден-Роуд. Застегнувшись на все пуговицы, они выбрались из машины и зашагали по гравийной тропинке, которая резко уходила влево, огибая ряд деревьев, и затем поворачивала направо. Теперь парковка, дома и дорога были скрыты от них за деревьями, а перед ними простирались холмистые общинные земли. «Боже мой, два шага, и тоже уже как будто у черта на рогах», — произнес Питерсон. «Шум от дороги заглушают деревья», — заметила Эрика, обратив внимание на неестественную тишину. С хрустом ступая по гравию, они шли мимо высоких голых деревьев, с обеих сторон обступавших тропинку. Причем стояли они так плотно, что в густую чащу даже свет не проникал. «Здесь так и кажется, что за нами из темного бора следят красные глаза», — добавил Питерсон, — «как в сказке «Ветер вывах». Солнце еще не взошло над деревьями, и потому роса, лежащая на траве и вереске, не успела испариться. Навстречу им плыли клочья тумана, низко стелившегося над землей. Что если Джессику несли этим же путем?» задалась вопросом Эрика. Они задумались об этом, ступая по гравию, скрипевшему под их ногами. Она была уже завернута в целлофан? Или ее завернули у воды? Вес Кройден Ройден-Роуд, где мы припарковались ближайшую карьеру. А идем мы... Эрика глянула на часы. Пять минут. Может, это был не один человек, рассудительно предположил Питерсон, в задумчивости глубоко сунув руки в карманы. Деревья, казалось, расступались, гравийная тропинка, плавно изгибаясь, вывела их к карьеру, который находился чуть ниже под ними. На неподвижной глади воды, укрытой туманной дымкой, отражалось серое небо. Не доходя ста ярдов до края воды, тропинка обрывалась, и дальше к каменистому берегу карьера они пошли по мягкому, неровному, мшистому покрытию. Эрике казалось, что миновало куда больше, чем недели с тех пор, как она была здесь с командой водолазов. «Тому, кто ее утопил, требовалась лодка», — произнесла она. «Джессику нашли примерно ярдах в ста от берега». Питерсон подобрал земле камешек и, присев, впустил его по воде. «Шесть, неплохо», — похвалила его Эрика, вместе с ним наблюдая, как по воде расходятся круги. «Невозможно забросить тело ребенка так далеко от берега», — заключил Питерсон. Они двинулись вдоль берега, шагая в ногу, столь же согласны были их мысли. Тропинка, огибавшая карьер, местами сильно сужалась, а в промежутках им попадались каменистые выступы, через которые приходилось перелезать, и небольшие скривленные деревья со свешивающимися в воду ветвями, под которые приходилось подлезать. — Что-то не вижу я той лачуги, — сказала Эрика, доставая карту. За двадцать шесть лет деревья выросли и... Начал Петерсон. «Подожди-ка», — перебила его Эрика. Они как раз поравнялись с густыми зарослями куманики и камышей. «По-моему, вон там торчит крыша, да?» Она показала на уголок красной черепицы, проглядывавшись сквозь кусты куманики и высохших плетей вьюнка. Они приблизились к зарослям, которые мало того, что кололись и местами представлялись непролазными, так еще и были скользкими от росы. Теперь, когда они подошли ближе, Эрика увидела разбитое стекло, подблескивавшее в неярком свете. Они стали пробираться к лачуге, но не так-то просто было продраться через метровые кусты куманники, деревья и густой подлесок, которые казались непроходимыми. «Черт, босс! Нам бы лучше подготовиться для этого, взять людей побольше, рукавицы!» Питерсон поморщился, вытаскивая большую колючку из подушечки большого пальца. «Вы правы, все это нужно вырубить». Согласилась Эрика, глядя на клинышек крыши лачуги, выглядывавший из-за зарослей. Отряхиваясь на ходу, они выбрались из-под леска. К ним подбежал палевый лабрадор с мокрым теннисным мячиком в зубах. Пес сел и положил лапу на свою игрушку. Эрика взяла мячик и швырнула его к дальним деревьям. Собака радостно помчалась за ним и принесла его назад. Какая-то женщина, появившаяся из леса, неторопливо направилась к ним по кромке берега. «Местная старая комушка. Неплохо бы с ней поговорить», — сказал Питерсон. «На вид несколько эксцентричная», — заметила Эрика, когда женщина подошла ближе. Та была одета в растянутый старый зеленый спортивный костюм, трикотажную шапку, плотной вязки с эмблемой футбольного клуба «Челси», из-под которой торчали длинные седые волосы и шарф с эмблемой «Манчестер Юнайтед». Эрика еще пару раз бросила мячик, который собака неизменно приносила назад. Женщина приблизилась, и они увидели, что на ней фиолетовые кроссовки, на одном подошва наполовину оторвалась и шлепала при каждом ее шаге. Она несла потрепанную хозяйственную сумку, набитую съедобными каштанами. Лицо у нее было обветренное, изброжденное глубокими морщинами. Правый уголок рта украшал уродливый шрам некогда плохо зашитой раны. который стягивал губы, чего создавалось впечатление, что к ее лицу прилипла маска злобного оскала. «Серж, к ноге!» — повелительно окликнула женщина-лаборадора. «Он вас беспокоит?» Речь у нее была культурная, аристократическая, но она немного шепелевела. Пес подбежал к хозяйке, пытливо рассматривавшей Эрику с Питерсоном. «Нет, что вы, у вас чудесная собака. Здравствуйте!» «Я старший инспектор Фостер», — представила Эрика, показывая свое удостоверение. «А это инспектор Петерсон». «Подбирать каштаны законом не запрещено», — ощетинилась женщина. «Какого черта вы сюда явились?» «Мы не...» — начала Эрика. «Тут человек один ежевику с кустов собирал. Так тоже полицию вызвали, будь она неладна. Слышали об этом?» Да что же это такое? Ягоды, плоды Господа. И он позволяет им расти на земле, нам на пропитание. Мы здесь не по поводу каштанов и прочих плодов, которые вы могли бы собирать, — успокоила ее Эрика. Ничего не могла бы. Я собираю. И собрала. А Вот, смотрите. Женщина распахнула сумку, в которой были утрамбованы блестящие коричневые каштаны. Мы расследуем гибель Джессики Коллинс. объяснила Эрика. «Видели, наверное, в новостях, что в здешнем карьере были найдены ее останки?» «У меня нет телевизора», — отвечала женщина. «А вот радио 4 я слушаю. И новость эту слышала. Безобразие. Вы вот там ее нашли», — добавила она, кивком показав сторону карьера. «Да. Вы давно живете в этой местности?» «Я живу здесь всю жизнь. Восемьдесят четыре года». «Мои поздравления», — сказал Питерсон, но в ответ заслужил лишь злобный взгляд. «Что вы можете рассказать про тот домик в зарослях?» — спросила Эрика. Прищурившись, отчего ее лицо еще больше сморщилось, женщина устремила взгляд мимо Эрики. Во время Второй мировой там размещалась авиабаза. Казарма, склад, Засекречены. Думаю, после войны там кто-то еще оставался. А потом домик опустел». и пустовал долгие годы. Старый Боб там долго жил, неофициально, хотя, пожалуй, не очень долго, не успел получить на него право собственности по приобретательной давности. Приобретательная давность — один из способов получения права собственности на имущество в результате добросовестного пользования в течение определенного срока. Эрика с Петерсоном переглянулись. «Вам известно, где он теперь?» Спросил Эрика, стараясь выудить как можно больше информации. Несколько лет назад его нашли там, мертвым. Старушка качнула головой в сторону лачуги. «Вы знаете, как его звали?» «Я же сказала. Старый Боб». «По паспорту?» «Боб Дженнингс». «А вас как зовут?» — осведомилась Эрика. «На кой ляд вам сдалось мое имя?» «Я и так отвечаю на ваши вопросы». Очень мало свидетелей гибели Джессики Коллинз, если таковые вообще есть. Ей было всего семь лет, когда ее утопили. Ее тело, завернутое в полиэтилен, утяжеленное грузом, пролежало на дне 26 лет. Мы даже не знаем, была ли она еще жива, когда ее бросили в воду. Старушка оторопела. «Бедное дитя!» Питерсон, шагнул вперед, обаятельно улыбнулся женщине. «Возможно, у нас возникнут еще вопросы, мэм. Вы хорошо знаете здешний район, и в расследовании ваши обширные познания нам очень бы пригодились». Она посмотрела на него внимательно и спросила у Эрики. «Он со мной флиртует?» «Ну что вы, вовсе нет?» — смутился Питерсон. «Надеюсь, что нет, молодой человек. Или вам в полиции больше заняться нечем?» «Уверяю вас». Поспешила вмешаться Эрика, подавив улыбку. «Мы очень серьезно относимся к своей работе. И к данному расследованию в частности. И ваша информация об этом районе была бы нам крайне полезна». Старушка, поморщившись еще больше, смерила их быстрым взглядом с головы до ног. Есть сведения, что в день исчезновения Джессики возле ее дома видели темноволосого мужчину. Полиция его так и не выследила, Но после того, как в карьере нашли останки девочки, у нас есть все основания полагать, что это мог быть Боб Дженнингс. Боб? Причастен к убийству? Нет, нет, нет. Он был чудаковат, глуповат. Но чтобы убить ребенка, нет, исключено. Откуда такая уверенность? — спросила Эрика. Потому что я живу здесь всю жизнь и могу отличить тухлое яйцо от свежего. «На этом закончим, господа. Доброго вам дня!» Она свистнула собаке и зашагала прочь. Лабрадор засеменил за хозяйкой. «Так вы готовы помочь нам, раз вы так хорошо знаете здешних людей и местность?» Крикнула ей вслед Эрика, но старушка даже не обернулась, продолжая удаляться от них. Они смотрели, как она, хлюпая кроссовкой с надорванной подошвой исчезает за деревьями. «Флиртует!» — проворчал Питерсон. Много она о себе возомнила. «Нет, ей известно больше того, что она выдала нам», — заметила Эрика. Она поспешила к деревьям, Питерсон за ней. Когда они завернули за угол, там никого не оказалось. «Куда она делась-то?» — удивилась Эрика. Перед ними между деревьями тянулась узкая тропа, в воздухе все еще висели клочья тумана, и их снова окутала неестественная тишина. «Может, это был призрак?» предположил Питерсон. «И собака тоже». Они остановились на минуту. Эрика вытащила телефон. Мос, это я. Попробуйте узнать, держал ли кто на карьере лодку. Проверьте, не задокументировано ли где, что местный совет убрал с карьера какое-либо судно. Они очень педантичны в этом плане. Любят все регистрировать. Также выясните, для чего конкретно использовался карьер. Разновидность песка или гравия». Что в нем добывали? Может быть, история подкинет нам какую-то зацепку? Чем черт не шутит? Порой только и нужно, чтоб черт пошутил, — прокомментировал Питерсон. Когда Эрика отключила трубку, он повернулся, глядя в ту сторону, где простирался карьер, замаскированный вереском и травой. Подумать только, что все это время она была здесь меньше, чем в миле от дома, — промолвил он.